Шесть свет. День выдался жаркий. Сонно жужжали разморенные зной мухи, в тени деревьев лениво обмахиваясь хвостами, развалились две дворняги. Тощий тузик непонятного пегового окраса и похожий на овцу, косматый барбос со свалявшейся шерстью. Барбос любил послушать, о чем говорят люди, и слыл среди четвероногих собратьев большим ученым. В тот день он глубокомысленно заявил: «Слышь, Тузик, говорят среди людей тоже породистые есть, дворяне называются. Нам-то что с того?» Позёвый проговорил Тузик. «Как что?» Я вот думаю, чем мы с тобой не дворяне, если во дворе живём, а раз так, значит мы тоже породистые, заключил Барбос. Вообще-то Тузик и раньше догадывался, что в его жилах течёт кровь овчарок. Но, к сожалению, никто кроме него этого не замечал. Пёс встрепенулся, привстал, поднял одно ухо, Каторе в моменты крайнего душевного возбуждения и без того топоршилась вверх и с возмущением пролаял. Это что ж получается? Настоящие дворяне носятся в поисках завалящей кости, а какое-нибудь ничтожество, которое и собага это стыдно назвать, каждый день пойди, грипал, уписывает Он презрительно тявкнул на Петенеза, покорно семенившего на поводке по другой стороне улицы. Так-то и ну, так, да только всё равно тут ничего не поделаешь, вздохнул Барбос. Смирившись со своей участью, он положил морду на передние лапы и задремал. Однако душа Тузика взывала к справедливости. Некоторое время он молча размышлял, Потом вдруг вскочил и громко пролаял: "Предумал! Давай всех желающих в дворяне принимать. Не за даром, конечно. Тогда у нас житье будет сытое. Ищи дураков. Да где ж ты желающих возьмешь?" Приоткрыв один глаз, усомнился Барбос. На пустыре? Где же еще? Хитро прищурился Тузик. Вечером на пустыре, где гуляли собашники. Собиралось самое изысканное общество. Среди всех выделялся поджарый дог по кличке граф. Будучи призером многих выставок, он смотрел на всех с высока и даже когда хозяин спускал его с поводка, не якшился со стальной собачьей братией. Услышав, что его окликают какие-то дворняги, граф и ухом не повел. Но вскоре их слова заставили его остановиться. Эй, граф, хочешь, мы тебе в дворяне примем, а то ведь так и пробегаешь шавкой беспородной. Дог опешил от такой наглости. Он обернулся и, смерив тузика презрительным взглядом, свирепо рявкнул: "Это я-то беспородный!" Да будет вам известно, я чистокровный английский дог. Подумаешь, удивил. В Англии каждая собака дог. Так что мы с Тузиком тоже доги, не хуже твоего. Со знанием дела заявил Барбос. Спесь с песь с графаня немного слетело. От хозяина он знал несколько английских слов. И вынужден был признать, что Барбос прав. Увидев замешательство дога, Тузик подлил масла в огонь. Так что и жени, никакой ты не граф, а самозванец, тявкнул он. Нет уж, позвольте, я как никак в международных выставках участвую. Обиделся граф Ты да хоть в мир межпланетных, только по родистусть это тебе не прибавит. Дворяне, они на то и дворяне, что при дворе живут. А ты в своей квартире не больше, чем комнатная собачонка. Правильно я говорю. Разошёлся Тузик и хитро подмигнул Барбосу. Конечно, дворянин сам себе голова, а ты хозяину служишь, как и есть. подневольный. Подтвердил Барбос. В его словах была доля истины, и граф окончательно растерялся. Но что же делать? Не могу же я бросить хозяина, дом, занятия в клубе собаководов наконец. Так и быть. Примем тебя почётным дворянином. Милостиво согласился Тузик. Только учти, Без перехода титула это у нас с тузиком все потомки дворянами рождаются. А твои отпрыски так же, как и ты, должны сами дворянство заслужить. Встрял Барбос. Каким образом? Поинтересовался Грах. Да таким. Будешь каждый день взнос приносить, косточку мозговую или ещё чего вкусненькое? быснил Тузик и видя, что граф колеблется, поспешно добавил. Только не подумай, мы тебя не уговариваем. У нас очередь в дворяне записываться. Вон, бульдог Рекс тоже просит принять. Как этот кривоногий выскочка лезет в дворяне? Возмущённо прорычал граф и тотчас принял решение. Ждите завтра утром, принесу. Граф сдержал свое слово, в то время как он гордо прогуливался среди других навоеспеченных дворян, к Тузику с Барбосом подбежала Балонка. Где тут у вас в дворянине записывают? Робко протягивала она и положила перед Тузиком кусочек пай-дегрепала. Пус покосился на принесённую кроху и презрительно рявкнул. На сегодня приём окончен. Друзья лежали в укромном месте под кустом, с наслаждением грызли кости и наблюдали, как граф выполняет команды хозяина. Нет, друг Тузик, что ни говори, дворянство купить нельзя. Какой из графа дворянин, если он у хозяйна на побегушках? Задумчиво промолвил барбос. Это верно, никакого у него дворянского лоску. Согласился потомственный дворянин-тузик и принялся со стервенением вычесывать блаху.